Они разошлись по своим домам. Одев длинный кожаный плащ и нахлобучив на самые глаза широкополую шляпу, Шура небрежно сунул в карманный револьвер и отправился, как он выразился, восстанавливать маленькое статус-кво. Дима поехал в военкомат за паспортом. Прошло около двух недель, и Дима в полной мере оценил благородство Холмова своевременно предупреждавшего о том, что сосед он не совсем удобный. Причем словосочетание «не совсем» оказалось весьма смягченным. То и дело в комнате толклись какие-то незнакомые люди, мужчины и женщины, пожилые и молодые, благородные, респектабельные и наоборот босяки и явные блатники, Со многими посетителями Шор проводил длительные беседы, зачастую на повышенных тонах, иногда предварительно попросив извиняющимся тоном Диму погулять маленько в коридоре. Порой подобные собеседования заканчивались тем, что Холмов и его собеседник, сцепившись кубарем, выкатывались в коридор, после чего вскакивали и долго прыгали, размахивая руками и ногами. Победу, впрочем, каждый раз оставалась за Шурой, так как он был отменный боксер и неплохо владел приемами самбо. Несколько раз Дима был свидетелем того, как Холмов заламывал руки или выкручивал пальцы орущим от боли гражданам, заставляя их написать что-то на листке бумаги. При этом он всегда бормотал непонятную фразу «Дедукция, дедукции» Но, как говорил личное признание — царица доказательств. После этих и других инцидентов в комнату, как правило, вламывалась Муся Хадсон и с раздражением высказывала недовольство в связи с нарушением общественного спокойствия. Впрочем, после того, как Шура наливал ей стаканчик-другой чего-нибудь взбадривающего, от ее претензий не оставалось и следа. Кроме того, довольно часто Хомов приводил в квартиру подруг, каждую из которых он представлял Диме одной и той же дежурной фразой «Знакомься, Ватсман, это моя будущая жена». После чего Дима покорно одевался и отправлялся гулять на улицу, ожидая момента, когда в их окне появится горшок с фикусом, условный знак того, что ему можно вернуться в квартиру. Все это, плюс грязный пейзаж вечно пьяной молдаванки, отнюдь не способствовало появлению у Димы жизнерадостного настроения. Если бы не ожидание долгожданного вызова и скорого отъезда, он, конечно же, давным-давно сменил бы место проживания. Но тут Диму постиг жестокий удар. Не скрывая ехидной улыбки, сотрудник военкомата, майор в засаленной фуражке, сообщил Диме пренеприятное известие. Оказывается, полк, в котором Вацман начинал службу, был оснащен новейшими, еще не рассекреченными танками. Так что, согласно положению номер такой-то, выезд за рубеж ему в течение ближайших пяти лет по соображениям государственной безопасности, запрещен. Напрасно Дима, срывая голос, орал со слезами на глазах, что эти паршивые танки он вблизи видел только один раз, когда в техпарке откачивал прапорщика, выпившего тормозную жидкость. Военные были неумолимы. Остунувшийся, похудевший Дима страшно переживал, но в конце концов смирился с мыслью, что Родине придется отдать еще пять лет в жизни. Известив об этом родителей, он принялся искать, куда бы устроиться на работу. Деньги подходили к концу. Тут его ждала очередная невезуха. Без прописки Диму никуда не брали. Лишь благодаря огромным стараниям Холмова Ему удалось устроиться сменным фельдшером в районный медвотрезвитель. Зарплата там была более чем скромная, поэтому по финансовым соображениям мысли от другой квартире пришлось оставить.